— Игорь, ты на меня можешь оставить свою даму. Не волнуйся. — Я буду ее охранять, — весело предложил Рыжий. — Я тут один, и Марина будет под присмотром. — Ну, конечно, пусти козла в огород, — проворчал Игорь. — Дядя Игорь, ваша Марина — чудо, — прошептала ему на ухо Рима. — Но вы возвращайтесь, пожалуйста. Игорь побежал к машине, а Андрей взял Марину под руку. С этой минуты я ваш верный оруженосец. Можете мною располагать. А он симпатяга, подумала Марина. Вы на машине? спросила она. Надо же знать, на каком ты свете. На что можно рассчитывать? Ведь Игорь может и не вернуться. Да. И притом вообще не пью. Вообще? Только боржом нарзан если нет боржома рассмеялся рыжий так что не волнуйтесь даже если и не вернется я вас доставлю домой в целости и сохранности хотя похоже я влюбился в вас с первого взгляда это лишнее улыбнулась марина хотя слышать это было почему то приятно наверное вам хочется спросить почему я не пью отвечаю сразу Я просто уже выпил все, что должен был выпить за свою жизнь, и даже немножко больше. Но я ничего такого не думала. Это ваше личное дело. Я вас вижу первый раз в жизни. О, да, вы колючка. Ну, я надеюсь, мы подружимся. Не берите в голову насчет любви с первого взгляда. Просто вы мне понравились, и у меня есть дурная привычка спешить с выводами. Я уже заметила. Все. Мы дружим и только. — Согласна. — Ого, сколько гостей еще понаехало! Вы тут всех знаете? — Не всех, но некоторых. — А вообще ужасно жрать хочется. Я видел стол. — Закачаешься. Даже омары есть. Вы ели когда-нибудь омары? — Да. Михаил Петрович с удовольствием озирался. Удивительно, Сколько красивых женщин стало в Москве, например. Вон та высокая блондинка. Просто глаз не оторвать. Элегантная, а фигура какая. Он вообще обожал рослых блондинок, хотя ни жена, ни Надя не соответствовали этому идеалу. Мишка, привет. Хлопнул его по плечу старый приятель. Ничего, цветничок. — А? Ты видел сестру-жениха? — Закачаешься, конфетка. — И всего восемнадцать? — Хочешь, покажу? — Сань, я с женой. — Но поглядеть-то можно. — Восемнадцать лет нам с тобой на таких остается уже только глядеть. — Ну почему же? — А в другой ситуации можно и приударить. Нынешние девочки не такие уж недотроги. В старый развратник. А я смотрю, ты уже облизываешься вон на ту блондинку. Ладно, дело твое. А я пойду на девочку полюбуюсь. Просто трепетная лань. Миша! — позвала его жена. Вот познакомься, это мой школьный друг. Мы не виделись лет двадцать. Георгий Иванович Михаил Петрович, мой муж очень приятно ответил михаил петрович и пожал руку школьному другу жены он вдруг сообразил что этот пожилой человек седой с большой лысиной и каким то потертым лицом на четыре года моложе его ему стало страшно а каким же я кажу стариком?» но тут же он поймал на себе взгляд той самой высокой блондинки Взгляд абсолютно недвусмысленный и сразу приободрился. Гостей пригласили к столу. Часа через полтора, когда первый голод и первая жажда были утолены, Тамада притомился кричать «Горько!» и молодожены уже посматривали на часы в предвкушении отъезда, Вика, вернувшись из дамской комнаты, сказала «Мишка!» Я видела тут одну бабенку, у нее глаза точь в точь как у нашего Сидора. Я даже испугалась. Неправда, таких глаз у людей не бывает. И вообще мой Сидор вне конкуренции. Пробормотал Михаил Петрович. О, ты уже набрался? Ничего подобного. Сказав, что таких глаз, как у любимого кота, у людей не бывает, он немного кривил душой. Когда-то очень давно он встретил на речном трамвайчике девушку с такими глазами он был тогда с дочкой девушка с большой компанией но он до сих пор помнит как у него тогда замерло сердце она стояла у борта смеялась а какой то парень кажется иностранец фотографировал ее была ли она красива он не помнил и черт лица Не помнил, только фантастические зеленые глаза. Он и Сидора в свое время подобрал именно из-за того, что кот напомнил ему девушку, при виде которой у него перехватило дыхание. Ну, и где это чудо с глазами Сидора? Как бы ни взначай, поинтересовался он. Никакого чуда. Женщина как женщина, и, кстати, совершенно не в твоем вкусе. Господи, Вика, — поморщился он, — о чем ты говоришь? Будто я не знаю, что ты западаешь на блондинистых дылт. Ага, вон, вон, вон она, смотри. Где? Вон та, черненькая, с рыжим мужиком. Он увидел женщину среднего роста. В черном платье с темными гладкими волосами. Она стояла к нему спиной. — Пойду, гляну, что за сидоровы глаза! — нарочито пьяным голосом произнес он. Внутри же он был страшно напряжен. Она или не она? Он встал и неспешно направился в сторону яркой парочки. Вдруг женщина обернулась? — Нет. Не она, но глаза. Это были те же глаза. Неужто есть еще женщина с такими глазами? Идиот, — сказал он себе, — не в силах оторвать взгляд от этой женщины. Прошло ведь лет семнадцать, наверное, она постарела, она уже не хрупкая девочка. Рыжий мужчина что-то сказал. Она рассмеялась. Она. Это была она. И точно так же замерло сердце и остановилось дыхание. Женщина поймала его ошеломленные взгляд и отвернулась, а он не привык, чтобы понравившаяся женщина отворачивалась от него. Он всегда был победителем. Неужели я вышел в тираж? Испуганно подумал он и счел за благо вернуться за стол. — Ну как? — разглядел? — спросила жена. — Действительно. Глаза точь-в-точь, -точь, как у Сидора. Но в целом ничего особенного. Я же говорила... — Марина, вы одним взглядом сразили человека. Смеясь, заметил Андрей. Он шел и вдруг словно споткнулся. — Вы опасная женщина. Вторая жертва за один вечер? И то ли еще будет. — Да ладно вам, Андрей. Человек выпил лишнего, вот и споткнулся. А я тут ни при чем. — Марина, можно вас на минуточку? — тронула ее за плечо Римма. — Мы сейчас уезжаем. Я хочу с вами проститься. — Марина поцеловала новобрачную. — Римочка, желаю вам счастья. Пусть все-все у вас будет хорошо. — Спасибо. Я почему-то сразу к вам прониклась. Вы добрая, да еще мне сказали, что вы классный декоратор. — Господи, ну кто же это вам мог сказать? Я тут никого не знаю. Дело не в этом, но... — Я очень хочу, чтобы вы, ну, если сможете, папа подарил нам квартиру, и я бы хотела, чтобы вы обставили ее. Это можно? — Почему же нет? — Здорово! Я подумала, мне будет уютно в такой квартире. Я глупости говорю, да? — Ничего подобного. Я с удовольствием, Рима. Ты мне тоже очень понравилась. — Я вас найду через дядю Игоря, да? Или у вас есть с собой визитка? Конечно, есть. Вот возьми. И даже если раздумаешь обставлять квартиру, все равно позвони, когда вернешься. Они еще раз расцеловались, и Рима убежала, спрятав в визитку сумочку. — Да чего, трогательная девочка! — покачала головой Марина. — Да, она милая. Отец ее обожает, а мать муштрует, как... «Вообще, малосимпатичная дама». «Зачем же вы пришли?» «А я с ее мужем когда-то работал вместе. Мы были дружны еще в советские времена. Никто даже подумать не мог, что он так взлетит. То посмотрите, Игорь вернулся. Какая жалость!» «Маришка, вот и я. Ну, как мама?» «Ах, ничего страшного». Сделали ей укольчик, она успокоилась и заснула. — Этот рыжий тебя не обижал? — Я? — Разве я могу обидеть женщину? Это Марина тут кавалеров штабелями укладывает. Андрюх, ты набрался. Я ж не пью, ты... — Я опьянел от волшебных глаз твоей дамы. И, кстати, не я один. Михаил Петрович все время держал в поле зрения зеленоглазую незнакомку. Вот к ней подошел еще один мужчина и как-то очень по-хозяйски приобнял. Муж, наверное. А рыжий кто? Просто знакомый? Любовник. Претендент. Ему хотелось броситься туда и разметать их всех, схватить ее на руки и увести. Куда? В лес, в степь, в пустыню. Лучше всего в пустыню. Нет, но необитаемый остров. Лет напить. Чтобы никто не смел приблизиться к ней. Я ее хочу. Давно так никого не хотел. Надо бы с ней потанцевать. А почему же на этой дурацкой свадьбе никто не танцует? Все только жрут, пьют, сплетничают. Ненавижу. — Василий Никитич, друг мой, почему никто не танцует? — окликнул он отца невесты. — Миш, ты не волнуйся, там вышла накладка с музыкантами, но все уладилось. — А ты что ж, наметил себе жертву? — тихо спросил Василий Никитич, хорошо знавший своего приятеля. Тот загадочно улыбнулся и показал глазами на жену, мол, — говори потише. Отец невесты, понимающе, ухмыльнулся. — Давай, Миша, выпьем за мою дочку. — Пусть ей брачная постель будет пухом. — Ты что, с ума сошел? — возмутилась Вика, услышавши эту фразу. — Ну как можно так говорить? — Так я ж про постель, — смутился пьяный Василий Никитич. — Все равно давай выпьем за ее счастье. — За удачу, за здоровье! — увлеченно перечисляла Вика. И тут заиграла музыка. К Вике бросился ее потертый одноклассник и пригласил на танец. — Ну, Мишка, ты на кого нацелился? — полюбопытствовал Василий Никитич. — Вон видишь ту черненькую в черном платье. Кстати, кто она? — Не знаю. Наверное, с Игорьком приехала. Я никогда ее раньше не видел. — А Игорек кто? — Мой партнер по бизнесу. Хороший парень. — Она не жена ему? — Нет. Он мамин сын. Она ему жениться не дает. Даже сегодня спектакль устроила. Он только приехал сюда. Она ему позвонила, что дуба дает. — Он не поверил, но помчался. Вот вернулся. — Да. — Чрезвычайно оживился, Михаил Петрович. Ты извини, вас, я сделаю заход. Он встал и неспешно направился к незнакомке, а сердце, как у мальчишки, выпрыгивало из груди.